Глава 11. На следующий день я проснулся поздно с сильнейшей болью в ногах и в жестком похмелье. Выкарабкавшись из постели, я сразу заковылял к своему небольшому запасу листьев лесады. Это растение поступает к нам из страны эльфов и хорошо снимает похмелье. Я свою зелень получил от эльфа, который пользовался моими услугами пару месяцев назад. Эльф оказался преступником и его убили. но перед смертью он успел сделать доброе дело, оставив мне чудесные листья. Эльфа и его сообщника прикончила Ханама-убийца, и в последние часы меня почему-то не оставляли тревожные мысли о Ханаме. Маленькая темная фигура, которую я мельком заметил прошлой ночью в саду, очень смахивала на Ханаму. «Не хватает только, чтобы в дело вмешалась гильдия убийц», — думал я. Лист Лесады очень быстро произвел желаемое действие. Только избавившись от похмелья, я почувствовал, как ноет все тело. Ночью мы прошагали через весь город, заскочив по пути довольно надолго, в какую-то таверну округа Кушни. У Макри там не возникло никаких проблем. Заведение было настолько мерзким, что там радостно встретили бы самого о р с к о г о короля, если бы тот был готов выложить за выпивку несколько гуранов. Округ Кушни расположен в центре города. Там полным-полно преступников, наркоманов, низкопробных таверен, борделей и горных домов, за контроль над которыми сражаются между собой братства, сообщества друзей и местные уголовники. По долгу службы мне частенько приходилось бывать в Кушни. У Макри для вращения в светском обществе времени почти не остается, поэтому ее знания об этом округе не столь глубоки, как мои. У меня создалось впечатление, что ее застала врасполх мощь алкогольных напитков, которые продаются в здешних тавернах. По пути домой она твердила, что вовсе не пила, но я готов поклясться, что по наружной лестнице Макри карабкалась минут 15 Она так и не добралась бы до дома, если бы ваш покорный слуга не тащил ее на себе весь последний пролет. Поэтому я получил некоторое удовлетворение, когда ближе к полудню Макри вползла в мою комнату и стала умолять меня выдать ей хотя бы листочек лесады. Она была завернута в одеяло и выглядела так, будто только что переболела чумой. Я согласен, что когда дело доходит до драки, Макри и вправду первая спится в колеснице. Согласен я с тем, что в изучении философии и риторики она остра, как у х а эльфа. Однако голову даю о на о т с е ч е н и я что по части выпивки я отдам ей сто очков п е р е д Если она когда-нибудь сумеет меня перепить, я восприму это как личное оскорбление. Лишь с большим трудом ей удалось поднести к губам стакан с водой, настолько сильно дрожали у нее руки. «Ты такая же зелёная, как этот лист», — радостно объявил я. «Ведь говорил же я тебе, что горный кли для тебя чересчур крепок. Чтобы его пить, брюхо должно быть лужёным, как у меня». «Из какого дерьма они его там варят?» — с отвращением выдавила она. «Из винограда, батата, маиса... Кто знает, люди в горах живут бедно и пускают в перегонку всё, что попадётся под руку». «А как ты себя чувствуешь?» — содрогнувшись всем телом, спросила она. «Так же плохо, как и я?» Конечно, нет. Чтобы ощутить хоть что-то, я должен в ы л о к а т ь по меньшей мере пару бутылок горного кли. Я бодро и весело пробудился, дабы принять участие в утренней молитве». «Чушь!» – просипела Макри. Судя по выражению ее лица, самые простые слова давались ей с трудом. «Ты просто первым сживал лист лесады». Макри, ценой нечеловеческих усилий проглотив выданный мною листочек, улеглась на кушетку, прикрыла ладонями глаза и горько прошептала. Боюсь, что утреннее занятие по теологии мне сегодня в с е же п р и д е т с я пропустить. Я приступил к уборке и смахнул со стола какой-то мусор. Магре открыла глаза, посмотрела на меня сукором и прошептала: "Перестань мельтешить. Я же понимаю, ты желаешь продемонстрировать, что алкоголь тебе н и п о ч е м А д а н д е л ь о н я непременно убью". Выдержав паузу, неожиданно закончила она. "Что? Я собираюсь убить данделион? Как только мне немного полегчает, я сражу её своим верным Орк с им клинком. Похоже, Дандельон сегодня с утра снова верещала про дельфинов. Макри всегда относилась к одуванчику сочувственно. Однако в том состоянии, в котором она сейчас пребывала, сил на то, чтобы выслушивать болтовню о говорящих дельфинах, у нее явно не осталось. «Хотя, с другой стороны, — продолжала она, — я ничего не имею против того, чтобы воспользоваться целебным камнем. Как бы то ни было, но в к у с н е е никогда пить больше не буду». Произнеся эти слова, Макри умолкла и с несчастным видом стала ждать, когда подействует л и с а д а Несмотря на жару, она дрожала под одеялом и по-прежнему оставалась зеленой. Бедная Макри. Я решил пощадить ее и не стал напоминать о том, как она, усевшись на колени какому-то юному наркоману, лезла к нему с поцелуями до тех пор, пока нас не вышвырнули из таверны. Эту занимательную историю я приберегу до той поры, когда Макри немного окрепнет. Внизу в таверне Гурт и Танрос уже трудились вовсю. Изучив меню, я остановился на нескольких позициях, способных обеспечить несытный завтрак. Во-первых, я выбрал рыбу. Танрос, надо сказать, прекрасно ее готовит. Когда я делал заказ, Гурт слегка напрягся. Упоминание о рыбе всегда портит ему настроение. Дело в том, что местный торговец рыбой, весьма преуспевающий тип по нашим стандартам, Некоторое время назад положил глаз на т а н р а с и теперь всегда отпускает ей свой товар со скидкой. Это заставляет Гурда ревновать. Бедный старый варвар. Большую часть своей жизни он маршировал по всему миру и сражался за тех, кто был готов ему платить, но до сих пор и не понял, что такое любовь. Он без ума от Танрос и от этого ему не легче. т а н р а с благосклонно принимает его ухаживание, но сам Гурд ни на что не может решиться. Он слишком привык к жизни холостяка. Тем не менее, он сходит с ума от ревности каждый раз, когда рыбник предлагает Танрос очередную скидку. Когда я заканчивал завтракать, в таверне появилась м о к р и ясноглазая и вполне здоровая. «Листья Лисады обладают замечательной силой», — объявила она. «Сколько их у тебя еще осталось?» «Совсем немного. В Турай их достать практически невозможно. Когда у меня в следующий раз клиентом будет эльф, я опять потребую, чтобы он выплатил гонорар листьями Лисады». Макри не п р е м е н у л а напомнить, что в прошлый раз я получил листья лисады вовсе не в качестве платы за услуги. «Ты взял их? Когда мы обнаружили эльфов мертвыми», — сказала она. «Какая разница? Весь прошлый вечер у меня как бы в тумане. Мы действительно встретили Сарину или мне показалось?» «Мы действительно ее встретили. Она застрелила из арбалета нескольких монахов. Я пытаюсь понять, что все это значит. Сарина явно выступала на стороне звездного храма». Думаю, она когда-то обучалась боевому искусству под руководством Иксила. Мне кажется, Дрантакса убила н а Доказать это будет трудно, так как Сарина слишком хитра для того, чтобы оставлять улики. Сегодня начинается суд над Гроссексом. Мне, наконец, разрешили с ним встретиться. Не знаю, правда, какая от этого будет польза. И как же тебе это удалось? Заместитель консула Цицерий вернулся в город и все устроил. Несколько месяцев назад я ухитрился спасти сына Цицерия от очень серьезных неприятностей. «Да, это большая удача», — сказала Макри. «Впервые за долгое время у тебя появился друг в высших кругах». «Верно. Хотя другом я бы его называть не стал. Цицерий слишком сух и аскетичен для того, чтобы иметь друзей. Кроме того, он, думаю, не забыл, что я его оскорбил, в д р ы с к напившись». но, по крайней мере, он может добиться того, чтобы мои законные права неукоснительно соблюдались. Гроссексу очень нужна помощь. Ему выделили общественного защитника, и если я не откопаю новые факты, парня можно вешать хоть сейчас». Макри проглотила немного рыбы. Я же взял еще пиво и задумался. Совершенно неясно, какую роль во всей этой истории играют монахи. Ясно одно. Трезий преподобный был со мной не до конца откровенен. Он забыл упомянуть о том, что его сторонники смертельно ранили Иксила Ясновидца. Итак, в каком положении мы находимся? Во-первых, кошель со статуей все еще у меня. Во-вторых, т р е з и нанял меня для того, чтобы я эту статую обнаружил. Может быть, мне вовсе не стоит придавать какое-то значение роли монахов в этом деле? Какое мне дело до того, кто у кого что украл и кто кого едва не прикончил? Я просто могу вернуть статую и получить свое вознаграждение. Однако меня по-прежнему продолжало беспокоить появление Сарины. Я давно перестал заблуждаться на ее счет и понимал, что это очень опасная дама. Если Иксил умрет, думал я, то звездный храм перестанет существовать и все монахи уйдут в облачный храм. Но если этого не произойдет, монахи в красном снова кинутся на поиски статуи и мне придется иметь дело с Сариной. Кроме того, остается загадка Талия Зеленоглазова. Кто его убил? Мага застрелили из арбалета, что сразу указывает на Сарину, как на убийцу. Но нельзя исключать и того, что Талия прикончили другие, и, чтобы замести следы, сознательно бросили тень на Сарину. «Что ж, похоже, мне удалось существенно сузить круг подозреваемых в убийстве Дрантаакса», сказал я. «Остались только монахи из Звездного храма, монахи из Облачного храма, супруга скульптора Калия, Сарина Беспощадная и вся прислуга, не более сотни человек». Если Гроссекс исхитрится сделать так, что его не повесят в ближайшие пару лет, то я, возможно, сокращу этот круг всего до нескольких имен. Вернулись Палакс и Каби. Сегодня с раннего утра они развлекали народ на улицах игрой на мандолине и флейте. Парочка, как всегда, выглядела на редкость забавно. Дело вовсе не в том, что они были одеты в совершенно необычные для нашего города яркие лохмотья. Самое сильное впечатление производили их прически, описать которые нет никакой возможности. Палакс и Каби не только отрастили космы необыкновенной длины, но и окрасили их в такие немыслимые тона, которые на нормальной человеческой голове представить невозможно. Дело усугублялось тем, что и тот, и другой были весьма продвинуты по части пирсинга. Многие граждане Турая прокалывают себе уши. В некоторых случаях количество серег даже указывает на положение человека в его гильдии. Но Палакс и Каби, руководствуясь какими-то непостижимыми для меня мотивами, проткнули себе металлическими кольцами носы и губы. Однако самым шокирующим было то, что железки торчали и из их бровей, стиль совершенно неведомый для человеческой расы. Думаю, даже в о р к с к о м бардаке такое количество железа на физиономии выглядело бы несколько вызывающе. Не знаю, возможно, уличные актеры и должны быть такими, но меня потрясло то, что пару месяцев назад взращенная в гладиаторском лагере Макри попросила Палакса и Каби проткнуть ей нос. Я немедленно указал ей на неуместность подобного поступка, особенно сделав упор на то, что человек с железным кольцом в ноздре вряд ли может рассчитывать на прием в университет. «Университет и без того имеет достаточно оснований тебя не принимать», — сказал я ей. «Зачем ты даешь им дополнительные аргументы?» Но Макри очень нравилось кольцо в носу, и она без тени сомнения ответила, что университету придется с этим смириться. Утомленные утренним представлением юные музыканты усели с ь за столик. «А за дверями торчит какой-то маг», — сказала Каби. «Что он там делает?» «По-моему, чему-то удивляется», — ответил Палакс. «А с ним Казакс, новый босс братства», — добавила Каби. «Скверная новость», — подумал я, и пошел к дверям, чтобы лично все проверить. Доложили мне точно. На противоположной стороне улицы я увидел мага. Вид у него действительно был изумленный. м а к был очень юн, но радужная мантия говорила о том, что молодой человек имеет должную квалификацию. По всему видно, что свой сертификат он получил совсем недавно. Рядом с магом стояли Казакс, Карлакс и еще несколько бандитов из братства. Едва завидев меня, Казакс двинулся по грязной мостовой к дверям таверны. На мое вежливое приветствие бандитский босс ответил тяжелым внимательным взглядом. «Мы ищем Куэн», — без всяких предисловий заявил он. «Кого?» Ту шлюху, которая сожгла к а б а н ю голову. Полагаю, что к этому времени она уже покинула город. Ории Укротитель Огня утверждает обратное. Говорит, что эта баба болтается где-то поблизости. «Значит, его зовут Ории Укротитель Огня?» Сказал я, окинув волшебника взглядом с головы до пят. «Новенький. Свежеиспеченный маг, так сказать. Знаешь, Казакс, по-моему, тебе не стоит полагаться на неофитов». Едва закончив ученичество, они считают, что уже познали все тонкости волшебства. Но для того, чтобы работать в таком городе, как Турай, требуется большой опыт. Я не сомневаюсь в том, что сюда его привела аура Куэн. Всем известно, что она здесь в свое время бывала. Ты можешь сказать, что аура довольно свежая. Согласен. Но вряд ли твой укротитель огня знает, что если о человеке часто говорят, а здесь о поджигательнице вспоминают, то может возникнуть его так называемая псевдо-аура, которая вполне способна ввести в заблуждение юного мага. к у э н давно покинула нашу округу. Если ты действительно желаешь ее найти, тебе следует обратиться к услугам первоклассного волшебника или волшебницы. Почему бы тебе не пригласить Лису Тариду, властительницу небес? Я слышал, что она мастер своего дела. Моя болтовня, похоже, не произвела на Казахса никакого впечатления. Одарив меня ледяным взглядом, он сообщил, что братство терпит мое присутствие Лишь потому, что я никогда по-настоящему не стоял на его пути. Но если окажется, что я каким-то образом связан с Куэн, не п р е м и н у л добавить Казакс, то оно обрушится на меня, словно скверное заклятие. Заранее наметь страну, в которую побежишь, Фракс. Потому как бежать тебе придется очень быстро. Хорошо, буду иметь это в виду. Возможно, заместитель консула ц и ц е р и подскажет мне, где можно скрыться. Сказал я, давая понять, что тоже имею влиятельных друзей в этом городе. «В таком случае, советую тебе обратиться к нему как можно скорее», – сказал Казакс. Судя по всему, мои слова не смутили его и не заставили изменить позицию. Юный Орий-украситель огня все с тем же недоумением на физиономии по-прежнему стоял на середине улицы. Магические познания привели его к нашему дому, но мой старый добрый Астрот Тройная Луна успел уже усовершенствовать заклинание временного замешательства – И бедняга-укротитель был не способен точно определить местонахождение Коэн. Казакс подошел к магу и что-то негромко произнес. б о с б р а т с т в о слишком значительная персона для того, чтобы вот так без дела болтаться на вонючей улице Совершенства. Поэтому, отдав приказ продолжать поиски, он тут же отбыл. Карлакс, здоровенный, злобный и тупой как Корк, сверлил меня из-под лобья тяжелым взглядом. Он был бы по-настоящему счастлив, если бы получил приказ Казакса изгнать меня из города. Пусть только попробует. Прежде чем закрыть дверь и вернуться к Макри, я одарил подручного босса презрительным взглядом. «Нам надо что-то срочно делать с Куэн. Братство стоит на нашем пороге. Астрот сумел сбить с толку их мага, но если служба общественной охраны приведет сюда старого Хасия Великолепного, нам конец». «Неужели и по ночам они все еще следят за таверной?» – спросила Макри. «Да». Но мы могли бы попытаться тайком ее куда-нибудь в ы в е с т и Может быть, Астра сотворит для нас заклинание невидимости? Хотя боюсь, что просить его об этом неудобно. У него и своих дел хватает. Мы не можем требовать, чтобы он начал сотрясать небо, землю и три нашей луны ради женщины, которой он и в глаза не видел. Кроме того, это может серьезно осложнить его о т н о ш е н и я с братством. Останется ли она под защитой заклинания временного замешательства, если мы ее отсюда вывезем? поинтересовалась Макри. «Нет. В таком случае сделать это мы не сможем». «Что значит не сможем?» Начиная злиться, спросил я. «Не будет же она торчать здесь вечно?» «Выдать ее братству мы не имеем права». «Да, видимо, она права». «Особой симпатии к Куэн, даме с моей точки зрения унылой и неприветливой, я не питал. Но выдача кого бы то ни было в лапы к а з а к с а явилась бы нарушением моих самых святых принципов. Сказать по существу было нечего». и мне пришлось ограничиться лишь несколькими нелицеприятными выражениями в адрес Макри за то, что она поставила меня в такое идиотское положение. Палакс уснул, опустив голову в тарелку с едой. Да, трудно быть бродячим актером. От моего внимания не ускользнуло то, как сидящая рядом со своим дружком Каби, судя по ее виду, зла, как страдающий от зубной боли тролль. Это означало лишь то, что Палакс, неоднократно в моем присутствии, клявшийся покончить с пристрастием к диву, в очередной раз нарушил свою клятву. Мне лучше, чем кому-либо известно, насколько трудно даже глубоко порядочному человеку вроде меня избавиться от вредных привычек. И посему я взял еще одно пиво и удалился к себе. Там я улегся на кушетку и, неспешно размышляя о монахах и статуях, погрузился в сон. Разбудил меня негромкий стук в дверь. «Кто там?» — спросил я с у л а н е послышался ответ. «Забавно. Меня уже давно интересовало, куда она подевалась». Я встал, прошел к двери и открыл ее. Да, за дверью действительно оказалась с у л а н и я А рядом, приставив ей к горлу кинжал, стояла Сарина Беспощадная. Сарина, толкнув Суланью через порог, вошла в мою контору. «Тебе следовало бы подать голос», — сказал я Сарине. «Не очень люблю, когда мне дают отворот-поворот», — ответила она, поигрывая кинжалом. Сарина Беспощадная, дама весьма рослая. Ее волосы пострижены на удивление коротко, она худа, и выглядит довольно строго, если не обращать внимания на многочисленные золотые и серебряные подвески в виде больших колец, украшающие ее уши. Одета она в мужскую тунику. У нее такие же темные глаза, как и у Макри, но они лишены живого дружелюбного блеска, присущего взгляду моей подруги. Сарина смотрела на меня с таким видом, что у меня возникла мысль, не собирается ли она прирезать меня на месте. Во избежание несчастного случая я возложил ладонь на эфес меча. «Я ищу статую», — заявила она. «В последние дни это стало занятием весьма модным», — заметил я. «Итак, где она?» «Не имею ни малейшего представления. Как я догадываюсь, ты говоришь о той статуре, что пропала в день убийства Дрантаакса. Увы, никто не знает, где она находится». «Сдается мне, что ты это знаешь». «У тебя сложилось совершенно превратное представление». «Я знаю, что тебя наняли для ее поиска». «Но я поражен, Сарина. Неужели ты думаешь...» что я стану каким-либо образом обсуждать с тобой свой бизнес. Если не будешь, я тебя просто убью. Сарина не тот человек, который без острой на то необходимости планирует действия более сложные, нежели у б и й с т в о Ты работаешь на Звездный Храм? Точно. Я напомнил ей о том, что Иксел скоро отдаст концы. Думаю, что он выживет. Но даже если и умрет, я стану помогать его последователям. Я поинтересовался причиной столь необычной преданности, и Сарина подтвердила мои догадки. Она действительно обучалась искусству боя и медитации под руководством Иксила. Однако я по-прежнему сомневался в том, что эта дама руководствуется чувством благодарности. Сарина просто не способна хранить верность. Это ты убила Трантаакса. Я пришла сюда не для того, чтобы отвечать на твои вопросы. Я явилась за статуей. Статуя весит две тонны. Где я, по-твоему, могу ее хранить? Задав последний вопрос, я уставился на нее, чтобы попытаться понять, знает ли она о магическом кошельке, но физиономия сарины оставалась неподвижной, как рожа орка, и я так ничего и не понял. За что ты убила моего отца вдруг ни с того ни с сего с взвизгнула с о л а н и я Не знаю о ком ты визжишь хладнокровно произнесла сарина Назови имя Та ли зеленоглазый Не, т я его не убивала и не смей больше меня перебивать. Если я не получу статую, Повернувшись ко мне, сказала Сарина, «Я тебя убью». «Благодарю за предупреждение. Всегда рад позабавиться с дешевыми убийцами, в числу которых относишься и ты, шныряя с арбалетом под темным п р о у л к а м Я сделал бы это прямо сейчас, если бы за твою голову было назначено вознаграждение». Сарина не рассердилась. Проигнорировав все оскорбления, она молча удалилась. Однако Сулания, судя по ее виду, испытала сильнейшее потрясение. Вполне вероятно, что эта женщина убила вашего отца и, не колеблясь, убьет вас, если в этом возникнет необходимость. Поэтому в одиночку по тавернам не таскайтесь. И вообще, отправляйтесь, к а вы к себе в Тамлин. «Я не хочу домой!» С несчастным видом пропищала она. «В таком случае пейте внизу». Она тут же без дальнейших уговоров последовала моему совету. Я извлек из кармана кошель, положил перед собой и приступил к размышлениям. В этой сумочке, думал я, Находится статуя, за которой неустанно о х о т и т с я множество людей. Они всем сердцем желают завладеть изваянием святого Кватине. Мне даже казалось, что они желают этого чересчур горячо. Итак, почему им так нужна статуя? Ведь это всего лишь глыба бронзы. Бронза-сплав сравнительно ценный, но явно недостаточно ценный для того, чтобы ради двух тонн такое множество людей бегали по городу, отправляя на тот свет своих собратьев. К т о времени, когда ее переплавят и металл куда-нибудь отправят, игра явно перестанет стоить свеч. Словом, после того, как я взвесил все обстоятельства, статуя начала вызывать у меня серьезное подозрение.